Глава восьмая. Лапы у Мартина ужасно затекли. Он то пытался нести проклятую банку, прижав ее к себе, то вытягивал лапы перед собой, но банка все равно была очень тяжелой, круглой и неудобной, а главное, она мешала Мартину торопиться. А Мартин очень торопился. Он хотел добраться до школы к тому моменту, когда дети начнут расходиться по домам после утренника. Вдобавок ему было очень важно, чтобы его никто не заметил потому что чувствовал он себя в этой ситуации довольно глупо. Все дело было в том, что Мартин очень хотел посмотреть на мальчика по имени Томас. Именно ради этого он вылез из аквариума, в котором спасался от аллергии, и теперь мучился с ужасной банкой из-под томатной пасты. И еще Мартин очень хотел посмотреть, как Дина слушает мальчика по имени Томас. Так как Ида слушает доктора Цимербурга Или не так? Мартин очень боялся, что именно так, и очень надеялся, что не так. Потому что, хотя Дина и отказалась отдать ему свое сердце, Мартин все еще не терял надежды. Как не стыдно ему было сейчас пытаться тайком повидать Томаса, он не мог удержаться. Очень боялся, что Дина вот-вот отдаст свое сердце другому. Несколько раз Мартин ставил банку на дорогу и садился рядом с ней передохнуть. И несколько раз он мужественно оставлял банку у обочины и решал потерпеть свою аллергию, но через минуту-другую глаза Мартина начинали слезиться, уши чесаться, а нос чихаться. Мартину приходилось снова бежать назад, хватать банку, засовывать в нее хобот и дышать им под водой, а не на воздухе. Словом, когда Мартин добрался, наконец, до школьного двора, он чувствовал себя ужасно уставшим. И все-таки он успел вовремя. Как только он прокрался сквозь школьные ворота, зазвенел звонок, и ребята начали выбегать на улицу, нарядные, красивые, раскрасневшиеся после утренника. «Одно счастье», — подумал Мартин. «С этой дурацкой аллергией я, по крайней мере, не расту, когда волнуюсь». Он представил себе, как сейчас на глазах у всех превратился бы в огромного слона и от ужаса выпустил погруженным в воду хоботом целую тучу пузырей. Кто-то изумленно обернулся на громкое бульканье, и Мартин еле успел юркнуть за питьевой фонтанчик в углу двора. Немного подождав, он осторожно высунулся из-за фонтанчика и увидел Дину. Дина была ужасно красивой в своем новом платье, купленном мамой специально для утренника, желтым-желтым, с зелеными-зелеными яблоками. Если бы эти яблоки были настоящими, они бы наверняка были очень твердыми и кислыми. А рядом с Диной шел худенький мальчик в тяжелых очках и великоватом сером костюмчике. У мальчика были очень умные глаза, как у Джереми, и очень смешные ямочки на щеках, как у Лу. Дина шла впереди, а мальчик чуть позади нее, и было видно, что он чем-то очень расстроен. «Я хочу пить», — сказала Дина. «Вон фонтанчик», — поспешно сказал Томас, как вы уже догадались, этот мальчик в сером костюмчике и был Томасом. И он показался Мартину очень милым, отчего Мартин расстроился еще больше. Иди, с Томасом пошли к фонтанчику. Мартин замер, изо всех сил сжав в лапах банку из-под томатной пасты и стараясь дышать как можно спокойнее, чтобы вода в банке не булькала. Он чувствовал себя ужасно глупо. Вполне вменяемый, пусть и странноватый слон, с хоботом, опущенным в большую банку из-под томатной пасты, прячется за питьевым фонтанчиком, чтобы услышать, что мальчик по имени Томас говорит даме его сердце. Если бы Мартин мог, он бы немедленно убежал обратно домой, залез в аквариум и сделал вид, что никогда из него не выбирался. Но сейчас деться было некуда. «Хороший утренник», — сказал Томас. «Ага», — сказала Дина и наклонилась к фонтанчику. «Ты реально круто пела», — сказал Томас. — Ну уж прямо, — сказала Дина, вытирая рот ладошкой. — Так, пела себе и пела. Вот если бы они дали мне вырастить ананас прямо на сцене, я бы им показала. Правда, это заняло бы месяц четыре, но результат бы того стоил. Еще как! — горячо поддержал ее Томас. Дина постояла и немножко посмотрела на зеленые ветки, шуршавшие у них над головами, а потом на асфальт, а потом на собственные ладошки, но только не на Томаса. И тогда Томас спросил, «Почему ты не села со мной? Я тебе место занял». «Не знаю», — сказала Дина, и Мартин, с замиранием сердца слушавший их разговор, вдруг понял, что она действительно не знает. «Я думал, мы друзья», — упавшим голосом сказал Томас. «Конечно», — сказала Дина, — «мы друзья». «Совсем-совсем друзья?» — спросил Томас. И тогда Дина помолчала немножко, а потом задумчиво сказала, — «Понимаешь, что-то не так?» «То есть?» — безнадежно спросил Томас. «Понимаешь, — сказала Дина, — ты не умеешь играть на волынке. Не знаю почему, но это очень важно». «Я умею ездить на роликах», — сказал Томас. «Я очень круто езжу. Один раз даже палец сломал, вот этот». «Нет», — сказала Дина, — «почему-то это не то». И еще мне иногда очень хочется послушать какой-нибудь русский романс. Ты умеешь петь русские романсы?» «Нет», — честно сказал Томас и поковырял ногтем фонтанчик. «Ну вот», — со вздохом сказала Дина. «А это почему-то тоже очень важно. И еще ты не умеешь расти, когда волнуешься». «Когда я волнуюсь, я умею очень здорово стучать зубами», — сказал Томас. «Я тоже», — мягко сказала Дина. «Ну опять же, не знаю почему, но это все не то» и что-то не так, понимаешь? Что-то не так. — Мы больше не дружим? — спросил Томас. — Дружим, конечно! — сказала Дина. — Еще как дружим! Чего бы нам не дружить? — И ты будешь сидеть со мной в школе? — спросил Томас. «Нет — Нет, — мягко сказала Дина, и огорченно покачала головой. — Нет. Извини, пожалуйста. И Дина направилась к скамейке, где стоял ее ранец. А Мартин прижал к груди банку из-под томатной пасты, И тихонько пошел домой.